И скорчила гримасу уверенное что за непривычной любезности подполковника немедленно последует какой-нибудь змеиный укус казанзаки смотрел на нее растянув толстые губы в улыбке а взгляд у него был непонятный чуть ли неискательный все в клубе только о вас и говорят ждут с нетерпением и Не каждый день, знаете ли, из-за прекрасных дам клинки скрещивают, да еще с летальным исходом. Настороженно нахмурившись, Варя ждала подвоха, но жандарм заулыбался еще слаще. Граф Зоров еще давеча расписал все эскападу в сочнейших красках. А сегодня еще и эта статья. Какая статья? Не на шутку перепугалась Варя. «Ну как же, наш опальный Девре разразился в ревью Паризиен целой полосой, в которой описывает поединок романтично. Вас именует исключительно прекрасной модмазель». «И что же?» — Варин голос чуть-чуть дрогнул. «Никто меня не винит?» занзаки приподнял густейшие брови разве что маклалин и ереемей ионович но первый известный брюзга а второй редко наезжает только если с соболеым кстати перепелкину за последний бой георгий вышел с каких таких заслуг вот что значит оказаться в правильном месте и в правильное время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 Как-никак заведуя особой частью. Вон она что, подумала Варя, из-под лобья глядя на подполковника. Так я тебе и сказала. Ишь, какой резвый, наготовненький. И раз Петрович что такое объяснял, да я не очень поняла, сообщила она, наивно похлопывая ресницами. — Какой-то «зэ», какой-то «жэ» — вы лучше спросите у господина титулярного советника сами. Во всяком случае, Петр Афанасьевич Яблоков ни в чем не виноват, теперь это ясно. — Весьме невозможно и не виноват, но в преступной неосторожности наверняка повинен. Голос жандарма лязгнул знакомой с сталью. Пусть пока посидит ваш жених ничего с ним не сделается однако казанзаки сразу же сменил тон очевидно вспомнил что сегодня выступает виномом пплыва все образуется ведь я варвар андр древна не амбициозен и всегда готов признать свою ошибку взять хотя бы несравненно вам седевре да признаю допрашивал подозревал были основания из-за его пресловутого интервью с турецким полковником наше командование совершил ошибку погибли люди и имел гипотезу что полковник алибе персонаж мифической придуманнный французам то ли из-за репортерского тщеславия то ли из иных мини невинных соображений теперь вижу что был несправедливым Он доверительно понизил голос получены агентурные сведения из племны при осман пошекг действительно состоит не то помощником не то советником некий алибеей на людях почти не показываются наш человек видел его издалека разглядел только пышные черную бороду и темные очки Эре кстати тоже про бород упоминал борода. очки варя тоже понизила голос неужто тот самый как его Анвара Фенди Казанзаки нервно оглянулся и заговорил еще тише уверен что он.